Много наград было предложено за поимку неизвестных живописцев, но соискателей не было. Даже английская стража не хотела ничего видеть и предоставляла художникам полную свободу. Гнев епископа достиг высшего предела. Он не мог примириться с мыслью, что от пытки надо отказаться, ведь он лелеял это изобретение больше всего остального, и не хотелось ему с ним расстаться.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 В совещании участвовали четырнадцать человек, считая и епископа. Из них одиннадцать подали голос против пытки и упорно оставались при своем мнении, несмотря на бешенство Кошона. Двое голосовали заодно с епископом, настаивая на необходимости пытки. Это были Луазлер и тот оратор, которому Жанна предложила читать по своей книге, Тома де Купасель. Знаменитый законовед и мастер красноречия. Долголетие научило меня милосердию, но не могу я быть милосердным, когда вспоминаю имена этих трех людей, Кошона, Курселя и Луазлера.